Снова была перед нею Англия. Англия еще более прекрасная, чем та, что грезилась ей во сне. В самом деле случай привел Вела в такой уголок, где меловые горы в солнечный день поистине очаровательны. Как дочь своего отца, Холли не могла не оценить необычность их контуров и сияние белых обрывов. Подниматься проселком в гору по дну лощины — или брести дорогой на Чанктонбери или Эмберли, было подлинным наслаждением, которое она не стала бы делить с Вэллом. Вэлу любить природой мешал инстинкт Форсайта, учивший всегда что-нибудь от нее получать, например, подходящее поле для проездки лошадей. Мягкое и умело правя Фордом на пути домой,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 Ей не пришлось видеть мальчика. Он был еще в школе, так что у нее, как и у Вела, сохранился в памяти только светловолосый ребенок в жёлто-синей татуировке, игравшей у пруда. Те три дня в робин -Хилле были отмечены грустью, волнением, неловкостью. Воспоминания о покойном брате, воспоминания о сватовстве Вэлла,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 Правда, дорогая, сказал он, война не изменила Робин Хилла. Если б только ты могла привести с собой Джолли, как тебе нравится этот спиритический бред? Дуб, я боюсь, когда умрет, так умрет навсегда. В теплоте ее объятия он верно угадал, что выдал себя, потому что тотчас час перешел опять на иронию. Нелепое слово спиритизм.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 или эманацией из материальных складов нашего мира. Хотел бы, но не могу. Желания порождают мысли, но доказательств они не дают.